«Эпилог. Пару месяцев спустя». «Я не знаю», — Инна покачала головой, осматривая свое отражение в зеркале. «По-моему, я слишком растолстела». «Совсем нет», — возразила я. «Ты лишь немножечко...» И заткнулась, когда Инна метнула в меня строгий взгляд. «Думаешь, я слепая и не вижу?» «Ин, ну ты же беременна. Все беременные поправляются. Но тебе идут эти легкие округлости». Инна вздохнула, раздув щёки, отчего стала еще более милой. Ее квартира превратилась в филиал свадебного салона. Повсюду ленты, коробки с туфлями и запах лака для волос, которые стилистка не жалела, вызывая у нас сынный страх за ее прическу. На прикроватной тумбочке завибрировал мой телефон. Я мельком взглянула на экран. Камал. Открыла сообщение и усмехнулась. «Пришли фото. Хочу видеть, в чём ты сегодня». Коротко, в его манере. Я быстро сделала селфи в зеркале, пока Инна сражалась с фатой и отправила ответ. «Какой ты пошляк, Байсаев?» «Я собственник рыжий. Привыкай. А платье слишком откровенное. Мне не нравится». Прилетела через секунду. «Твои проблемы». Отправила ему я и отложила телефон. Инна вдруг замерла. Она подошла к комоду и достала плотный белый конверт, спрятанный под стопкой белья. «Ай, у меня тут подарок для Бархи. Я сделала это втихаря от него. Пренатальный тест ДНК. У меня перехватило дыхание. Что называется, в забу дыхание спёрло. Я знала, как эта неопределенность грызла ее все это время. Инна, казалось, больше парилась по этому поводу, чем сам Барха, который согласился растить ребенка, даже если тот окажется ребенком Вадима. Конечно, я уверена, что и ему пришлось туговато». Это сложно осознать и принять, но он принял. Ради Инны, ради их любви, он не отказался от нее. Ну и. выдохнула я, разволновавшись так, словно это мой ребенок. 99,9%. Инна шмыгнула носом, и в ее глазах заблестели слезы облегчения. Это ребенок Бархи, Вадим тут ни при чем. Я крепко обняла ее, стараясь не помять платье. Иин. «Это же лучший подарок!» «Ага», — она вытерла слезу кончиком пальца. «Положу этот конверт в открытку и отдам ему прямо на свадьбе. Пусть знает, что он теперь отец». В этот момент в прихожей раздался шум, громкий смех и уверенный стук в дверь. Барха приехал за своей невестой. «Мы вышли в гостиную, и я увидела его. В безупречном темном костюме, статного и непривычно взволнованного». За его спиной в дверном проеме я поймала тяжелый, обжигающий взгляд Камала. Он стоял, прислонившись к косяку, и смотрел только на меня, игнорируя все вокруг. Я улыбнулась ему, а Байсаев прошелся требовательным взглядом по моему платью, по обнаженным плечам и, похоже, остался недоволен. Ревнивый дуралей. Барха замер, увидев вышедшую из комнаты Инну. Его лицо вмиг смягчилось, а в глазах появилось такое обожение, что меня защипало в носу. Осторожно взял ее за руки и тихо выдохнул. «Самая красивая. Моя». Инна поджала губы, робко опустила взгляд. Свадебный банкет гремел музыкой и смехом, но я почти ничего не слышала, оглушенное собственным сердцебиением. Когда Инна, сияющая и бесконечно счастливая, встала спиной к гостям и взмахнула букетом из белых пионов, я даже не планировала в этом участвовать. Но цветы, словно ведомые невидимой рукой, пролетели над головами визжащих девчонок и приземлились прямо в мои ладони. Я замерла, прижимая прохладные стебли к груди. Взволнованная и совершенно растерянная, я вернулась за наш стол, не решаясь поднять глаза. Сердце колотилось, как сумасшедшее, пока я судорожно сжимала букетик невесты, разглядывая нежные лепестки. Камал тоже долго и пристально смотрел на цветы в моих руках. В его взгляде читалась целая буря эмоций, от привычного скепсиса до какой-то новой, незнакомой мне до этого нежности. Наконец он тяжело выдохнул, обнял меня за плечи и крепко прижал к себе, поцеловав горячими губами в висок. «Фиг с тобой, рыже пробасил он прямо мне в ухо, силясь заглушить музыку. «Хочешь замуж — будет тебе замуж. Только потом не жалуйся, пути обратно не будет. Если со мной, то навсегда!» Я застыла, а потом резко вскинула на него обалдевший взгляд. «Ты что, серьезно? Голос предательски дрогнул. «Это типа... типа предложение? Ты мне?» «Я тебе!» Кивнул он с такой уверенностью, будто бы мы покупку его нового ресторана обсуждали, а не нашу, на минуточку, семейную жизнь. Я решил отойти от дел. Теперь только бизнес, никаких стрелялок, рестораны, гостиницы. Нам на хлеб с маслом хватит. А тот завод, который ты хотел? Я вспомнила тот кошмарный день, когда меня похитили, а Байсаев пришел и спас. Рыцарь из него так себе, но... «Что-то все же есть в нем. из «Из-за которого тебя чуть не пришили? Ну...» Камал хищно ухмыльнулся. «Я спас владельца из лап шмеля. Последний получил по заслугам, больше никого не беспокоит. Так что завод теперь тоже мой. И ты моя. все у меня теперь есть». Я почувствовала, как по лицу расплывается глупая счастливая улыбка. «Ну, почти все проговорила негромко я, косясь на округлившийся животик Инны. «Нет малыша, но после свадьбы мы ведь его заведём?» Хамал на мгновение напрягся, но тут же откинулся на спинку стула, и в его глазах блеснул лукавый огонек. «Так ты согласна?» «Я подумаю...» Я выдержала паузу в две секунды, наслаждаясь его раздражением, удивлением и нетерпением. «Подумала, согласна...» Камал довольно ухмыльнулся и обнял меня рукой за шею и властно притянул к себе, заставляя уткнуться носом в его плечо. «Вот и влип я!» Негромко проворчал он, но в этом ворчании было что-то похожее на удовольствие. Он снял перстень со своей руки, положил его на стол. «Это же твой, ну, воровской!» «Я же сказал, отхожу от дел!» «Теперь у меня будет много забот!» Боюсь, все не потяну.